Страница 133. Однако, если идея поведения, согласно столь совершенным правилам нравственности, безусловно имеет для нас значение как предписание к подражанию, то сам он не может быть представляем нами как пример подражания, а быть и как доказательство возможности и достижимости столь высокого и чистого морального блага для нас. Смотри, примечание, примечание. В этом, безусловно, сказывается та ограниченность человеческого разума, которую вряд ли когда-нибудь можно из него устранить. А именно, мы не способны помыслить никакой морально значимой ценности в деяниях личности, не представляя ее или ее деяния чисто человеческим образом, хотя этим отнюдь не утверждается, что и на самом деле каталотеян все обстоит именно так. Чтобы сделать сверхчувственные свойства постижимыми для нас, мы всегда нуждаемся в известной аналогии с естественными существами. Так поэт-философ возводит человека, поскольку тому приходится бороться со склонностью козлу в себе, уже потому только, что он сумел ее превозмочь. Высший ранг моральной иерархии существ, даже выше, чем небожителей, в силу святости своей природы, защищенных от любого возможного соблазна. Мир с его недостатками лучше, чем царство безвольных ангелов. Галлер. Смотри примечание 29. К этому способу представление принаравливается и Писание, дабы сделать для нас понятной во всем ее величии любовь Бога к роду человеческому предписывая ему высшую жертву, на которую только может пойти любящее существо, лишь бы сделать этот род счастливым даже при всей его недостойности. Так возлюбил Бог мир и так далее. Смотри Примечание, 30. Вместе с тем мы все же не способны с помощью разума составить себе понятие о том, как всеблагое существо может пожертвовать чем-либо из принадлежащего его блаженству и лишить себя обладания этим. Это схематизм аналогии для объяснения, без которого мы не можем обойтись. Но превращать его в схематизм определения объекта в целях расширения нашего познания – это антропоморфизм, который в моральном отношении, в религии, приносит самые вредные последствия. Здесь я хочу только мимоходом заметить, что при восхождении от чувственного к сверхчувственному, разумеется, возможно схематизировать, Делать понятие постижимым по аналогии с чем-либо чувственным, но по аналогии с тем, что присуще первому, безусловно, нельзя заключать, что оно должно быть также присуще и последнему, и тем самым расширять это понятие. Для этого имеется самое простое основание. Такой вывод был бы против всякой аналогии, ибо он, так как мы неизбежно пользуемся схемой для понятия, чтобы сделать его постижимым для нас, доказать примером, пришел бы к тому следствию, что схема столь же необходимо принадлежит предмету, как и предикат. А именно, я не могу сказать, так как я не могу сделать для себя понятной причину растения или любого органического создания и вообще все целесообразно устроенного мира, иначе, как только по аналогии с мастером в отношении к его творению, например, к часам. Именно потому, что я придаю этой причине рассудок, то и сама причина растения мира вообще должна иметь его, то есть придавать ей рассудок – это не только условие моего понимания, но даже и ее возможности быть причиной. Но между отношением схемы к ее понятию и отношением этой схемы понятия к самой вещи существует вовсе не аналогия, а огромный скачок который приводит прямо к антропоморфизму, что я доказала в другом месте. Смотри примечание 31 и 32. Конец примечания. Страница 134. Но тот же самый божественно мыслящий, хотя при этом вполне человеческий учитель, тем не менее мог бы с полной истины говорить о себе, что в нем идеал добра был воплощен реально в учении и деятельности, Тогда он имел бы в виду только образ мыслей, которые он делает правилом своих действий, но которые, имея возможность сделать его очевидным примером для других, а не для себя, он представляет внешним образом в своем учении и своих действиях. «Кто из вас сможет обличить меня в грехе?» – превенчание 33. Однако вполне справедливо безукоризненный пример учителя в том, чему он учит поскольку и без того это для каждого является долгом не ставить в заслугу никому, кроме чистейших убеждений самого учителя, если нет никаких доказательств противного. Подобный образ мыслей, со всеми страданиями, принятыми на себя ради блага мира, мыслимый с точки зрения идеала человечности, будет в таком случае для всех людей во все времена и во всех мирах исполнен высшей справедливости если человек, как ему и должно, сообразует с ним свой собственный. Этот высший образ мыслей будет, конечно, всегда представлять такую справедливость, которую мы не способны достигнуть, поскольку она должна состоять в жизненном поведении, полностью и безошибочно соответствующем указанному образу мыслей. Тем не менее, все же должно быть возможным известное усвоение первого ради последней, в особенности, если она объединяется с образцовыми для нас убеждениями, хотя сделать его постижимым – задача, сопряженная с великими трудностями, на которые мы теперь и хотим указать. Страница 135. С. Трудности в отношении реальности этой идеи и их разрешение. Первая трудность, которая делает сомнительной достижимость этой идеи о богоугодной человечности в нас по отношению к святости законодателя при недостатке нашей собственной справедливости заключается в следующем. Закон гласит, «Будьте святы в вашем жизненном поведении, как свят Отец ваш на небесах». Смотря См. 34. Вот это и есть идеал Сына Божьего, который явлен нам как прообраз. Но отделение добра – к которому мы внутренне должны стремиться, от зла, из которого мы исходим, бесконечно, и поскольку это касается действия, то есть соответствие жизненного поведения святости закона, никогда недостижимо, и все же нравственные качества человека должны сообразовываться с ней. Эти нравственные качества следует полагать следовательно в образе мыслей, в общих и чистых максимах, соответствие поведения закону, как в зародыше, из которого должно развиваться все доброе. А этот образ мыслей исходит из того святого принципа, который человек принял в свою высшую максимум. Подобная перемена нравов также должна быть возможной, поскольку это его долг. Затруднение в данном случае состоит в том, какое значение образ мыслей мог бы иметь для деятельности, которая всегда – не вообще, но в каждый данный момент времени, недостаточно. Разрешение данного затруднения основывается на том, что образ мыслей, как постоянное движение вперед от не вполне доброго к лучшему, по нашей оценке, где мы в понятиях отношения причин и следствий неизбежно ограничены временными условиями, всегда остается неудовлетворительным. Таким образом, добро в явлении, то есть по действию, Мы всегда должны оценивать в нас как недостаточное по отношению к святому закону. Вместе с тем можно полагать, что сердцевед с помощью чисто интеллектуального сознания, ради образа мыслей, которые носят сверхчувственный характер, и из которого выводится это бесконечное продвижение к соответствию с законом, будет рассматривать указанное продвижение как законченное целое, так и по действию жизненному поведению. Страница 136. Смотри примечание. Примечание. Следует заметить, что это отнюдь не означает, будто образ мыслей должен служить восполнением недостатка соответствия долгу, а следовательно, как бы возмещением реального зла в этом бесконечном ряду приближений. Скорее нужно предполагать, что угодное Богу моральное свойство человека в данном образе мыслей действительно находится. Это значит, что образ мыслей, занимающий место целокупности этого ряда бесконечно идущих вперед приближений, лишь возмещает недостаток, вообще неотделимый от бытия существа во времени, а именно невозможность для человека когда-либо быть вполне тем, чем он намерен стать в своем понятии. Что же касается возмещения за нарушение закона, происходящее в ходе этого продвижения, то оно будет принято во внимании, при разрешении третьего затруднения. Конец примечаний. Стало быть, человек, несмотря на свое постоянное несовершенство, все-таки мог бы ожидать, что он будет вообще угоден Богу, в какой бы момент времени не оборвалось его существование. Второе затруднение, которое обращает на себя внимание, если рассматривать стремящегося к добру человека, применить себя к этому моральному добру, в отношении последнего к божественной благости, касается морального блаженства, над которым здесь понимается не обеспечение постоянного обладания довольством в физическом состоянии человека, освобождение от бед и наслаждение постоянно возрастающему удовольствием, то есть обеспечение не физического блаженства, но действительности и постоянства, непрерывно продвигающегося к добру, и никогда не отклоняющегося от этого пути образа мысли. Ведь непреклонное стремление к Царству Божьему при условии твердой уверенности в неизменности подобного образа мысли явило бы собой столь же много, как и сознание уже наступившей сопричастности этому Царству. Ибо таким образом настроенный человек обладал бы внутренней уверенностью, что ему... Все остальное, что касается физического блаженства, приложится. Смотри примечание 35. Хотя человеку, озабоченному указанным затруднением, и можно было бы указать, что его, Бога, Дух, свидетельствует Духу нашему, смотри примечание 36 и так далее, то есть, что обладающий таким чистым образом мыслей, как требуется, будет обладать уже и внутренним чувством невозможности, «Для него когда-либо пасть столь низко, чтобы вновь пристраститься к злу. Однако полагаться на подобные мнимые и к тому же сверхчувственного происхождения ощущения весьма рискованно». Страница 137. «Нигде так легко не ошибаются, как в том, что льстит нашему доброму мнению о себе самих, и, кажется, было бы едва ли разумно поощрять такую уверенность. Гораздо полезнее для моральности» совершать свое спасение со страхом и трепетом. Смотри примечание 37. Суровые слова, которые, если их неверно понимают, могут привести к самому мрачному фанатизму. Но и без всякого доверия к своему однажды усвоенному образу мысли вряд ли возможно сколько-нибудь настойчиво и впредь продвигаться по этому пути. А доверие, не предаваясь сладким или пугливым мечтаниям, проистекает из сравнения прежнего образа жизни с вновь принятым решением. Ведь человек, который со времени воспринятия им принципов добра на протяжении достаточно долгой жизни испытывал их воздействие на свои поступки, то есть на свое постоянно улучшавшееся жизненное поведение, может все же, хотя улучшение образа жизни дает ему повод судить об основательности улучшения его образа мыслей, лишь предположительно – питать разумную надежду на то, что, поскольку подобное продвижение, если только в нем заключен добрый принцип, все более увеличивает способность и далее двигаться в том же направлении. Он в своей земной жизни никогда уже больше не оставит этого пути, но всегда и еще энергичнее будет следовать по нему вперед. Что далее? Если после этой жизни ему предстоит еще и другая, он при всех других обстоятельствах, будет, по всей видимости, и дальше действовать согласно тому же самому принципу и постоянно приближаться к пределам совершенства, которые, впрочем, недостижимы, так как потому, что он до того воспринял в себе, он имеет право судить о коренном улучшении своего образа мыслей. Напротив, тот, кто, постоянно стремясь к добру, все же не находил ни разу, что он тверд в нем, кто всегда вновь скатывался ко злу или на протяжении своей жизни должен был замечать по себе, что он как бы по склону все глубже и глубже скатывается от о зла к худшему, не может питать никакой разумной надежды стать лучше, если бы даже продлилось его земное существование, или ему была бы уготована будущая жизнь, поскольку подобные признаки он должен был бы расценивать, как свидетельство неискоренимой уже порочности своего образа мысли. Страница 138. Итак, первое – это взгляд в необозримое, но желанное и счастливое будущее. Второе, напротив, взгляд в такое же необозримое бедствие. То есть то и другое для людей сообразно тому, что они способны рассудить взгляд в вечность. «блаженную» или «несчастливую». Подобные представления стало быть достаточно могущественны, чтобы часть людей побуждать к обретению покоя и твердости в добре, а другую – к пробуждению судящей совести, дабы, насколько возможно, уязвить зло, причем совершенно необязательно также и объективно предполагать вечность добра или зла применительно к судьбе человека, как некий догматический тезис. Смотри примечание. Ведь в этих мнимых познаниях и утверждениях разум лишь переходит границы своего усмотрения. Страница 139. Примечание. К вопросам, из которых собеседник, даже если бы ему и могли на них ответить, все же не мог бы извлечь для себя ничего путного, и которые поэтому можно называть детскими вопросами, относится и такой. Будут ли адские кары, ограниченными во времени или вечными наказаниями. Если станут внушать первое, то можно опасаться, что некоторые, как все верящие в огонь чистилища или как матрос в путешествиях Мура, смотри примечание 38, скажут, но я надеюсь, что смогу их вытерпеть. Если же примут другое утверждение и внесут его в число символов веры, то, вопреки присутствующему здесь благому намерению, Это может породить надежду на полную безнаказанность после самой нечестивой жизни, ибо в конце ее, в моменты позднего раскаяния, священник, призванный для совета и утешения, должен будет найти слишком жестоким и бесчеловечным предсказать вечное отвержение, и поскольку между этим отвержением и полным оправданием он не в силах установить ничего среднего, но или вечное наказание, или никакого вовсе, то он должен возбудить в человеке надежду на последнее, а это значит, что он может обещать ему быстрое перерождение в угодного Богу человека. И тогда, поскольку для вступления в новый образ жизни времени уже нет, в качестве средств обращения избирают покаянные исповеди, предписания веры и даже восхваление новой жизни при весьма непродолжительной отсрочке конца настоящей. Этот вывод неизбежен, если вечность будущей жизни, соответствующей проведенному на земле образу жизни, будет преподноситься как догма, и человека не будут направлять к тому, чтобы он, исходя из своего предшествующего нравственного состояния, составил себе понятие о будущем и на этом основании сам сделал выводы, рассматривая следствия своей прошлой жизни как естественно из нее вытекающие. Ведь тогда необозримость ряда этих следствий при господстве зла будет оказывать на него тоже моральное влияние, побуждать его случившееся, насколько это возможно, путем соответствующего исправления или замещения своих действий даже и в конце жизни превратить в не случившееся. Какое можно ожидать возвещенной ему вечности этого зла? но не будет при этом сопровождаться недостатками догматического представления о последней, на что, кроме того, не дает права ни усмотрения разума, ни толкования писания. Поскольку человек злой в жизни уже заранее рассчитывает на это легко достижимое прощение, или в конце ее верит, что ему придется иметь дело только с притязаниями на него небесного правосудия, которое он удовлетворяет одними словами – в то время как права человека при этом оказываются совершенно пустыми, и никто не получает своего, исход настолько обычный для этого рода очищения от грехов, что о примере чего-либо противоположного почти не слышно. Однако беспокоиться о том, что разум его будет судить его посредством совести через чур это, как я полагаю, большая ошибка, и потому именно, что разум свободен и неподкупен, даже когда он должен судить самого человека. И если человеку в подобном положении скажет лишь, что ему вряд ли придется в скором времени держать ответ перед судьей, то его вполне можно предоставить собственным размышлениям, которые, по всей вероятности, будут судить его по всей строгости. К этому я хочу присоединить еще два замечания. Знакомым изречением «все хорошо, что хорошо кончается» Хотя и можно пользоваться применительно к морали, но лишь в том случае, когда под хорошим концом понимается превращение человека в истинно доброго на деле. Но каким образом человек может осознать себя в подобном качестве, ведь об этом можно судить только из вытекающего отсюда доброго жизненного поведения, для которого к концу жизни уже не остается времени. Скорее указанное изречение можно допускать в отношении блаженства, да и то лишь применительно к той точке, из которой он озирает свою жизнь, то есть применительно не к началу ее, но к концу, когда человек оглядывается назад. Пережитые страдания не оставляют никаких мучительных воспоминаний, если чувствуешь себя уже не подвластным им, но вызывают скорее веселые ощущения – которое делает только тем более полным наслаждение наступающим счастьем. Ибо наслаждение или страдания, как относящиеся к чувственности, заключены в ряду времени, с которым исчезают и не оставляют одного целого существующим в данный момент наслаждением, но вытесняются им как последующим. Но если это положение применяется к суждению о моральном достоинстве прожитой до сих пор жизни, то человек может быть весьма неправ, считая, что он завершил ее вполне добрым поведением. Ведь морально-субъективный принцип образа мыслей, по которому следует судить жизнь, не является, как нечто сверхчувственное, чем-то таким, чтобы его существование было делимо на периоды. Оно может быть мыслимо только как абсолютное единство. А поскольку мы можем судить об образе мыслей только по поступкам, как его явлениям, то и жизнь человека в интересах этой оценки будет входить в соображение только как единство во времени, то есть как целое. Тогда упреки за первую часть жизни, да ее улучшение, могли бы звучать столь же громко, как и одобрение последней, а триумфальный тон выражения «все хорошо, что хорошо кончается» был бы значительно приглушен. Наконец, с этим учением о продолжительности наказаний в другом мире очень схожи, хотя и не тождественно другое, а именно, что все грехи здесь должны быть прощены, что с концом жизни счет должен быть вполне закончен, и никто не может надеяться, что упущенное здесь как-то наверстается в другом месте. В силу этого и данное положение, столь же мало, как и предыдущее, может быть провозглашено догмой, но является лишь принципом, с помощью которого практически разум предписывает себе правила в применении его понятия о сверхчувственном, хотя он и довольствуется тем, что об объективных свойствах этого последнего ничего не знает. Оно значит лишь следующее. Только из приведенного нами образа жизни можем мы заключить, угодные мы Богу люди или нет. И поскольку образ жизни кончается вместе с самой жизнью, то и для нас подводится счет, итог которого единственно способен показать, можем ли мы считать себя оправданными. Вообще, если бы мы вместо конститутивных принципов познания сверхчувственных объектов, проникновение в которые для нас все же невозможно, ограничили наше суждение регулятивными принципами, довольствующимися только возможным применением этих объектов на практике, то в весьма многих вещах, человеческой мудростью, дело обстояло бы лучше, и мнимое знание о том, о чем в сущности ничего не знает, это беспочвенное, но долгое время мерцавшее умствование не порождало бы происходящих из него в конце концов недостатков морали. Конец примечания. Благой и чистый образ мыслей, который можно назвать правящим в нас добрым духом, приносит с собой, стало быть, когда его осознают и доверие к его прочности и устойчивости пусть лишь опосредованно и является утешителем, параклетом, если нас беспокоят наши ошибочные шаги сравнительно с его постоянством. Страница 140. В этом отношении уверенность для человека невозможна, и насколько мы можем судить в применении к морали, лишена пользы, ибо, что следует отметить, Это доверие мы не можем основывать на непосредственном осознании неизменности нашего образа мыслей, поскольку мы не способны проникнуть в него, но в любом случае должны заключать о нем из его следствий в жизненном поведении. Впрочем, подобный вывод, так как он извлекается только из восприятий как проявлений доброго и злого образа мыслей, никогда не дает нам возможности с достоверностью узнать Именно основательность этого последнего и менее всего тогда, когда кто-то думает, что его образ мыслей улучшился к заранее предвидимому, близкому концу жизни. Ведь эти эмпирические доказательства подлинности слишком недостаточны, причем другого образа жизни для обоснования суждения о нашем моральном достоинстве нам более не дано. И безотрадность о том, чтобы она не вылилась в дикое отчаяние, Человеческая природа при всей неопределенности надежд на что-либо за пределами этой жизни заботится уже сама, является неизбежным следствием разумного суждения человека о своем нравственном состоянии. Страница 141. Третья и, по видимости, самая серьезная трудность, которая каждого человека даже после того, как он вступил на путь добра, все же при вынесении окончательного приговора его жизненному поведению в прошлом выставляет достойным осуждение перед лицом божественной справедливости, заключается в следующем. Хотя бы он с восприятием доброго образа мыслей и мог вступить в эту новую жизнь, и сколько бы твердо не соблюдал он соответствующее указанному образу мыслей поведения, но ведь начал-то он все же со зла, и загладить эту вину он уже никогда не сможет. То, что после перемен в своем сердце он больше уже не совершает никаких новых провинностей, все же не позволяет человеку считать, что этим он возмещает старые. Да и его доброе поведение в дальнейшем не создает никакого излишка сравнительно с тем, как он обязан сам по себе поступать всякий раз – ибо в любой момент долг его состоит в том, чтобы совершать все добро, которое ему по силам. Это первоначальное или в целом предшествующее всему добру, которое человек только мог совершить вина, и есть то, что и ничего больше мы понимаем под изначальным злом. Смотри первую часть. Ее, насколько наш разум дает нам право усматривать, нельзя устранить чем-либо другим. Эта вина не является неким передаточным обязательством, которое подобно денежному обязательству, когда кредитору все равно, сам ли должник или кто-нибудь другой за него заплатит. Можно перевести на кого-нибудь другого. Но в высшей степени личная вина, а именно вина греха, которая относится лишь к наказуемому, но отнюдь не к невиновному. Хотя бы тот был настолько великодушен, что хотел взять ее на себя. А поскольку нравственное зло, нарушение морального закона, как божественной заповеди, именуемое грехом, не только вследствие бесконечности высшего законодателя, авторитет которого оскорбляется этим, в подобном непостижимом отношении человека к высшему существу мы ничего не понимаем, но и как зло в образе мыслей и максимах вообще, подобно всеобщим принципам, по сравнению с отдельными их нарушениями, влечут за собой нескончаемые нарушения закона, а тем самым и бесконечную вину перед человеческим судом, принимающим во внимание только отдельные преступления, стало быть, только действие и все с ним связанное, но не образ мыслей в целом, дело обстоит по-другому, то всякому человеку следовало бы ждать для себя бесконечного наказания, и изгнание из Царства Божьего. Страница 142. Разрешение этой трудности основывается на следующем. Приговор сердцеведа следует мыслить исходящим из образа мыслей обвиняемого в целом, а не из его проявлений, то есть не из уклоняющихся от закона или совпадающих с ним действий. Но в этом случае... В человеке предполагается добрый образ мыслей, возобладавший над прежде господствовавшим злым принципом. И встает вопрос, может ли моральное следствие первого состояния, наказания, другими словами, отражение неблаговоления Божьего на субъекте, распространяться и на новое состояние человека при лучшем образе мыслей, когда он становится уже предметом божественного благоволения? А так как вопрос не в том, соответствует ли наложенное на него до перемены в мыслях наказание божественной справедливости, в этом никто не сомневается, то это наказание не должно в данном рассуждении быть мыслимо, как совершенное над ним до его улучшения. Однако его не следует мыслить и совершенном после, поскольку человек живет уже новой жизнью и морально стал совершенно другим, в силу чего наказание – не будет соответствовать этому его новому качеству, богоугодного человека. И все же он должен дать удовлетворение высшей справедливости, перед которой человек, подлежащий наказанию, никогда не может оставаться безнаказанным. Если, стало быть, наказание не до, не после перемены в мыслях, не соответствует божественной мудрости и все-таки необходимо, то следует полагать, что оно соразмерно ей и установлена в период самого этого изменения. Мы, следовательно, должны рассудить, можно ли считать, что и в этом последнем состоянии сохраняется, но уже посредством понятия моральной перемены в мыслях, все то зло, на которое новый благомыслящий человек может смотреть как на собственную вину, и в этом качестве как на наказание смотреть примечание, делающие удовлетворение божественной справедливости. Страница 143. Примечание. Гипотеза, согласно которой на всякое зло в мире надо смотреть в общем, как на наказание за совершенное нарушение закона, не могла быть придумана только для надобности теодоцеи или появиться как изобретение жреческой религии, культа, ибо она слишком уж обыденна, чтобы ее стоило измысливать так искусственно. Напротив, Она, вероятно, весьма близка человеческому разуму, который склонен привязывать ход вещей к законам морали, очень естественно выводя отсюда ту мысль, что мы должны стремиться стать лучшими людьми прежде, чем мы можем пожелать освободиться от всех зол жизни или возместить их превосходящим благом. Поэтому первый человек в Священном Писании выглядит приговоренным к работе, если он хочет есть, жена его, к тому, что она в муках должна рожать детей, и оба они обреченными на смерть за их преступление. Однако нельзя не заметить и того, что если бы это нарушение закона и не было совершено, животное существо, снабженное такими членами тела, не могло бы все же ожидать другого определения. У индусов люди ничто иное, как духи, Заключенные в животные тела, в наказание за прежние преступления. Духи эти называются девами. А один философ, Мальбранш, даже предпочитал не наделять неразумных зверей никакой душой, а тем самым и никакими чувствами, чем допускать, что лошади должны подвергаться многочисленным мукам, не имея возможности вкусить от запретного сена. Смотри примечание, тридцать Примечание. «Перемена в мыслях» — это именно исход из зла и вступление в добро, совлечение ветхого человека и обличение в нового, так как субъект умирает для греха, следовательно, и для всех влечений, поскольку они на это соблазняют, чтобы жить для справедливости. Смотри примечание сороковое. Однако в ней, как интеллектуальном определении, Заключены не два разделенных промежутком времени моральных акта, а только один единственный акт, ибо отказ от зла возможен лишь при замене последнего добрым образом мысли, который приводит к ко вступлению в добро и наоборот. Добрый принцип состоит таким образом как в отказе от зла, так и в усвоении доброго образа мысли и скорбь, которая правомерно сопровождает первый совершенно исчезает из второго. Переход от порочного образа мыслей к добропорядочному, подобно отмиранию ветхого человека, распятию плоти, смотри примечание 41, уже сам по себе является жертвой и вступлением в длинный ряд тех зол жизни, которые принимает на себя новый человек в образе мыслей Сына Божьего, а именно исключительно ради блага. Но эти тяготы жизни – следует все же считать наказанием другому, то есть ветхому человеку, ведь новый человек в моральном отношении совершенно иной. Страница 144. Стало быть, хотя в физическом отношении, рассматриваемый согласно своему эмпирическому характеру, то есть как чувственное существо, он и остается тем же самым наказуемым человеком, а в этом качестве должен подлежать моральному суду, значит, и своему собственному. Все же в своем новом образе мыслей, как интеллигибельное существо, он предстает перед божественным судьей, который по делам судит этот новый образ мыслей морально совершенно другим. А этот новый образ мыслей, будучи воспринятым во всей чистоте, то есть так, как он наличествует у Сына Божьего, или, если мы персонифицируем эту идею, как сам Сын Божий, вносит за этого человека, а равно и за всех верующих практически в него, будучи представителем их перед Богом, всю скверну греха, несет своими страданиями и смертью, как избавитель удовлетворения высшей справедливости и как защитник добивается для людей надежды предстать оправданными перед их судьей. Однако Сын Божий, согласно данной интерпретации, Эти страдания, которые новый человек, умирающий как ветхий, должен вынести всю свою дальнейшую жизнь, смотри примечание, являет, будучи представителем всего человечества, как однажды и навсегда выстраданную смерть. Страница 145. Примечание. Даже чистейший моральный образ мысли не производит в человеке, как живущем в мире существ, все-таки ничего большего, как беспрерывное становление субъекта, угодного Богу по действию, которое наличествует в чувственном мире. Но по качеству этот образ мысли, поскольку он должен быть мыслим, как обоснованный сверхчувственно, должен и может быть святым и соответствовать чистейшим убеждениям первообраза, хотя по степени, как этот образ мысли проявляется в поступках, он всегда остается ущербным, И бесконечность далеко стоит от своего образца. Несмотря на это, указанный образ мысли, поскольку он заключает в себе основу для беспрерывного движения вперед к устранению своей ущербности, заступает как интеллектуальное единство целого на место дела в его завершенности. Но теперь спрашивается: может ли тот, кому нет никакого осуждения, смотри примечание сорок второе? или должен ли он считать себя оправданным и вместе с тем страдания, встретившиеся ему на пути ко все большему и большему благу, всегда относить на свой счет как наказующие, признавая, стало быть, самую наказуемость, и тем самым неугодный Богу образ мысли. Да, но лишь в качестве человека, которого он себя беспрерывно совлекает. То, что выпало ему в этом качестве, ветхого человека, как наказание, а это все страдания и беды жизни вообще, он радостно принимает на себя в качестве нового человека только ради добра. Следовательно, в новом его качестве они будут вменены ему не как наказание. Это означает лишь, что все постигающие его страдания и беды, которые ветхий человек должен был бы считать наказанием, и которые новый человек, поскольку в нем умирает ветхий, действительно засчитывает себе как таковые, он охотно принимает в новом качестве, только как повод к испытанию и упражнению своего образа мыслей в добре. Поэтому наказание выступает одновременно как следствие и как причина указанного побуждения к испытанию, а вместе с тем и того удовольства, и морального блаженства, которое состоит в сознании своего продвижения вперед в добре, что составляет единый акт с отречением от зла. Напротив, в старом образе мыслей те же самые беды не только имели значение наказания, но и должны были ощущаться как таковые, ибо они, рассматриваемые даже только как беды, прямо обращены против того, что для человека при подобном образе мыслей становится единственной целью, то есть против физического блаженства. Конец примечания. Здесь речь идет уже о том превосходстве над заслугой дел, которое выше не было отмечено, и о заслуге, которая засчитывается нам из милости. Ведь дабы то, что у нас в земной жизни, а может быть и во все будущие времена, и во всех возможных мирах, всегда находится только в становлении, то есть быть угодным Богу-человеком, Нам засчитали, как если бы мы уже здесь обладали им в полной мере. На это, разумеется, мы не можем иметь никаких законных притязаний, смотри примечания, по эмпирическому самопознанию. И поскольку мы знаем самих себя, измеряем наш образ мысли не непосредственно, но лишь по нашим делам, поскольку наш внутренний обвинитель прежде всего будет требовать обвинительного приговора, Примечание лишь способность воспринять это свыше – вот все, что мы можем оставить на свою долю. А приговор высшего суда при распределении блага, по отношению к которому подчиненный не имеет ничего, кроме моральной восприимчивости, называется милостью. Конец примечания. Это, следовательно, всегда только приговор из милости. Хотя он, будучи основан на искуплении, которое для нас заключено в идее улучшенного образа мыслей, но известно лишь Богу, вполне соответствует вечной справедливости, если мы освобождаемся от всякой ответственности ради подобного блага в вере. Но все-таки можно еще спросить, имеет ли это дедукция идея оправдания человека, хотя и согрешившего, но тем не менее перешедшего к угодному Богу образу мыслей, Какое-нибудь практическое применение и каково может быть это применение? Страница 146. Весьма непросто указать, какое положительное применение можно сделать из нее для религии и для образа жизни, так как в основе данного рассуждения лежит условие, согласно которому тот, кому это рассуждение имеет отношение, должен уже реально обладать необходимым образом мыслей на пользу которого, на его развитие и поддержку и направлено собственно любое практическое применение моральных понятий. Что же касается утешения, то оно сопутствует подобному образу мысли у того, кто сознает в себе последний, как утешение и надежду, но никак не некую уверенность. Следовательно, лишь в такой мере и можно ответить на этот спекулятивный вопрос который, впрочем, нельзя совершенно обойти молчанием, потому что иначе разум можно было бы упрекнуть в том, что он абсолютно не способен объединить с божественной справедливостью надежду на освобождение человека от его вины, упрек, который в известном отношении, преимущественно в моральном, мог бы быть для него очень вреден. Но негативное значение – которое может быть отсюда извлечено ради религии и нравственности, в отношении каждого человека распространяется весьма широко. Из упомянутой дедукции следует, что лишь при условии полной перемены в убеждениях отягченного виной человека можно думать о его оправдании перед небесной справедливостью. Следовательно, любые очистительные жертвы, покаянные или торжественные, Все призывы и восхваления, даже превознесение идеала, представляющего Сына Божьего, не могут возместить недостаток первого условия, или, если оно соблюдено, нисколько не могут увеличить его значимость перед высшим судом. Ведь этот идеал мы должны принять в наш образ мыслей, чтобы он по своему значению замещал недостаток дела. Вопрос же о том, чего должен ожидать человек от своего прошлого образа жизни, в конце ее, или чего он должен опасаться, заключает в себе нечто другое. Здесь человек прежде всего должен, хотя бы до некоторой степени, знать свой характер. Следовательно, если он равным образом уверен, что в его образе мыслей произошло улучшение, и что вместе с тем он способен принять в соображение старый, Порочный образ мыслей, от которого он отошел, и определить, что и насколько устранено из последнего, каков он по качеству, чист или еще не вполне, и какую степень имеет предполагаемый новый образ мыслей, дабы преодолеть старый и предотвратить возвращение к нему, то эти поиски займут всю его жизнь. Страница 147 А поскольку из непосредственного сознания человек еще не может получить никакого прочного и определенного понятия о своем действительном образе мыслей, но может вывести это понятие только из своего поведения в реально прожитой жизни, то в предвидении суждения будущего судьи, пробудившейся в нем самом совести, вместе с эмпирическим самопознанием, он не может мыслить никакого другого способа, для своего самоизобличения, как только поставив перед своим внутренним взором всю свою жизнь, а не ту или иную ее часть, предположим, последнюю и для него наиболее благоприятную. К этому ему следовало бы присоединить и взгляд на дальнейшую жизнь, не полагая здесь границ, при условии ее продолжения в будущем. Здесь он не может заменить дело познанным им в прошлом образом мыслей, но, напротив, должен заимствовать его из представившихся ему дел. К чему же склоняется читатель? Будет ли полностью соответствовать этой мысли, пробуждающей человека, который, конечно, может и не быть самым злым, память о многом, что он давно уже легкомысленно опустил из внимания? Если ему скажут, ни больше, ни меньше, что он имеет причину верить, что некогда, и он будет стоять перед судьей, и судите своей будущей судьбе по своему прошлому образу жизни. Если воззвать к внутреннему судье в человеке, то он судит себя строго, ибо не может подкупить свой разум. Но если поставить перед ним другого судью, словно желая иметь суждение о нем из других уст, то он может отвергнуть многие обвинения этого судьи под предлогом испорченности человеческой природы, да и вообще думает о том, как бы подступиться к судье, то есть надеяться покаянным самобичеванием, не вытекающим, впрочем, из истинного убеждения в своем улучшении, предупредить приговор судьи или смягчить последнего просьбами, мольбой, а также обычными формулами и свойственными верующими излияниями. Страница 148. И если у него появляется надежда на это, по пословице «все хорошо, что хорошо кончается», он уже заранее все подсчитывает, чтобы без нужды не заплатить слишком много за веселую жизнь, и когда приближается ее конец, поскорее закончить расчет в свою пользу. Смотри примечание, примечание. Намерение тех, кто под конец жизни приглашает духовника, обыкновенно состоит в том, что в его лице они хотят иметь утешителя, Не столько из-за физических страданий, которые приносит последняя болезнь, да еще, пожалуй, естественный страх перед смертью, потому что здесь утешителем может быть сама смерть, прекращающая эти страдания, сколько из-за моральных, а именно из-за упреков совести. Здесь следовало бы скорее возбудить и обострить эти упреки, дабы не упустить из виду, что доброго еще нужно сделать или какие все еще наличествующие последствия зла можно устранить, исправить, согласно предостережению, берись с соперником твоим, с тем, кто имеет к тебе законные претензии, пока ты еще на пути с ним, то есть пока ты еще живешь, чтобы он не отдал тебя судье после смерти, смотри примечание 43 и так далее. Но давать вместо этого совести как бы опиум, Эта вина по отношению к нему самому и к другим, которые его переживут, это совершенно противно тому конечному намерению, для которого такую поддержку совести в конце жизни можно считать необходимой. Конец примечания. Второй раздел. О притязании злого принципа на господство над человеком и о борьбе обоих принципов друг с другом. Священное Писание, христианской его части, так излагает в форме истории это интеллигибельное моральное отношение, что два противоположных друг другу, как небо и ад принципов человеке, представленные как личности вне его, не только пробуют свои силы друг против друга, но и стремятся, один как обвинитель, а другой как защитник человека, доказать, словно перед высшим судьей, законность своих притязаний на основании права. Человек изначально был введен в права собственника всех благ земли. Первая книга Моисея, глава 1 стих 28. Но так, что ими он мог владеть, лишь как неполной собственностью, доминиум утили, под началом своего творца и господина, как верховного владыки, доминус директус. Вместе с тем, было выставлено злое существо, как оно стало настолько злым, чтобы изменить своему господину, если изначально было добрым, неизвестно. Лишившееся вследствие своего отпадения всего достояния, которым оно могло бы владеть на небе, и желающее приобрести себе другую собственность на земле. Страница 149. А поскольку ему, как существу высшего порядка, как духу земные и телесные предметы не могли дать никакого наслаждения, то оно захотело приобрести господство над душами, сделав прародителей всех людей отступниками от их верховного господина. Оно поставило их в зависимость от себя, и тогда ему удалось объявить себя главным собственником всех благ земных, то есть князем мира сего. При этом сомнительным можно найти лишь то – почему Бог не воспользовался своим могуществом, смотри примечание, против этого изменника и погубил в самом начале царства, которое он замыслил основать. Примечание. П. Шарлевуар рассказывает, смотри примечание 44, что когда одному Иракизу, которого он обучал катехизису, он перечислил все зло, которое злой дух внес в доброе, по началу творения и рассказал, как этот злой дух постоянно старался обратить в ничто лучшие божественные учреждения, Иракес с негодованием спросил его, «Но почему Бог не убил дьявола?» На этот вопрос, как он откровенно признается, он сразу не нашел, что ответить. Конец примечания. Однако высшая мудрость вершит господство и управление над разумными существами, согласно принципу их свободы, и все добро или зло, которое они должны совершить, им следует приписывать только себе самим. Здесь, стало быть, вопреки доброму принципу, было создано царство зла, которому все люди, происходящие естественным образом от Адама, были подчинены, и при том со своего собственного согласия, ибо блеск благ этого мира отвлекал их взоры от той бездны порочности, на которую они были обречены. Вместе с тем добрый принцип защищал свои законные притязания на господство над людьми, создав форму правления, основанную на исключительном общественном почтении к его имени, в иудейской теократии. Но так как души подданных при подобной форме правления не направлялись никакими другими побуждениями, кроме благ мира сего, Исследовательно следовательно, желали, чтобы ими управляли только посредством наград и наказаний. А для этого годились лишь те законы, которые отчасти возлагали на людей тягостные церемонии и обряды, отчасти же, наряду с нравственным началом, заключали в себе внешние принуждения и, стало быть, имели часто гражданский характер, в силу чего внутреннее содержание морального образа мысли никогда не принималось во внимание но данный порядок не принес никакого существенного вреда царству тьмы, а послужил только к тому, чтобы держать в памяти незабвенное право Верховного Владыки. Страница 150. И вот тогда, в том же самом народе, во времена, когда люди в полной мере почувствовали все зло иерархического управления, а также, быть может, припосредствии созданных греческими мудрецами моральных учений о свободе, которые поколебали дух рабства, постепенно приобретая влияние на этот народ, по большей части пришли к осознанию этого и таким образом созрели для революции. Вдруг появился человек, мудрость которого была выше и чище, чем мудрость всех прежних философов. Он словно сошел с небес и в том, что касалось его учения и примера, провозгласил себя истинным человеком и вместе с тем посланником иного происхождения, в своей изначальной невиновности, непричастным тому договору, который остальной род человеческий в лице своего представителя, своего родоначальника, заключил со злым принципом. Смотри примечание. Примечание. Представить себе, Насколько это вообще возможно, лицо, свободное от прирожденной склонности козлу, родившимся от матери девственницы, эта идея принадлежит разуму, снисходящему до да труднообъяснимого и вместе с тем не подлежащего отрицанию, словно бы морального инстинкта. Ведь именно естественное зачатие, поскольку оно не может произойти без чувственного влечения с обеих сторон, мы представляем себе все же слишком близком для достоинства человека о родстве с общеживотной природой и рассматриваем его как нечто такое, чего нам надлежит стыдиться. Это представление стало, несомненно, настоящей причиной мнимой святости монашеского состояния. Следовательно, подобное чувственное зачатие заключает для нас в себе нечто неморальное, совершенством человека несоединимое, но привитые его природе и тем самым передаваемое по наследству потомству как некий злой задаток. В данном же случае этому темному, с одной стороны, чисто чувственному, с другой и моральному, а значит интеллектуальному представлению вполне соответствует идея независимого от полового общения детственного рождения ребенка, не обремененного никакими моральными недостатками что, впрочем, не лишено некоторых затруднений в теоретическом плане, хотя в этом отношении совершенно нет нужды определять что-нибудь практическое. Ведь, согласно гипотезе эпигенеза, мать, рожденная своими родителями, посредством естественного зачатия, должна быть обременена моральными недостатками, и их, по меньшей мере, наполовину, даже при сверхъестественном зачатии, передать по наследству ребенку. Следовательно, чтобы избежать таких последствий, надо принять систему предсуществования зародыша в родителях, но систему развития его не в женской части, а только в мужской, поскольку первое не устраняет нежелательных последствий. То есть систему не авилорум, а анималкулорум сперматикорум. Эта часть при сверхъестественной беременности отпадает, и таким образом Способ представления, теоретически соответствующий указанной идее, может быть подтвержден. Но к чему все это теоретизирование «за» или «против», если для практики достаточно представить данную идею как образец, как символ, возвышающийся над искушением козлу, победоносно противостоящий ему, человечности? Конец примечания. И в этом человеке князь мира сего не имел никакой части. Смотри примечание 45. Страница 151. Вследствие этого господство последнего подвергалось опасности, поскольку богоугодный человек противился его искушениям, не заключал с ним соглашения, а если бы и другие люди уверовали в тот же образ мыслей, то князь мира сего мог бы лишиться очень многих подданных, а его царство оказалось бы под угрозой совершенного уничтожения. Тогда злой дух предложил богоугодному человеку сделаться вассальным держателем всего земного царства, если только последний пожелает принести ему присягу на верность как владельцу. Но поскольку эта попытка не увенчалась успехом, Он не только лишил этого чужеземца на своей земле всего, что могло сделать тому земную жизнь приятной, доведя его до величайшей нищеты, но и возбуждал против него всевозможные преследования, которыми злые люди могли отравить ему существование, насылал страдания, которые только благомыслящий человек чувствует достаточно глубоко, клевету на чистоту намерений его учения, чтобы оттолкнуть от него всех последователей и преследовал его вплоть до позорнейшей смерти. Но, несмотря на это, своими нападками на его стойкость и чистосердечие в учении и примере на благо людей, даже совершенно недостойных, злой дух так и не смог добиться даже самого малого. И вот исход этой борьбы. Значение его можно рассматривать как в плане правовом, так и в плане физическом. Если иметь в виду последний аспект, связанный с чувственностью, то добрый принцип представляется побежденной стороной. В этом споре после многих перенесенных страданий божественный человек должен был пожертвовать своей жизнью, смотря примечание, поскольку он возбуждал восстание против чуждого, но могущественного господства.